Библиотекой это нельзя было назвать, но десятка три-четыре потрепанных книжонок и даже приличных томов и томиков каким-то чудом сохранились в добротном старинном шкафу, который, кстати говоря, был из красного породистого дерева, великолепный антиквариат. В годы революции, как видно, шкаф отобрали у купца, реквизировали, мягко говоря. С катагоной к литературной продукции относились почти по-скотски. Или в сортире читали выдранные страницы, или изничтожали на самокрутке. Но в первую голову истреблялись книжки самые зловредные. Брошюры по борьбе с алкоголизмом и табаком, блокноты всевозможных агитаторов, километровые партийные доклады и прочие прелести». В другое время и в другом каком-то месте Пастухов наверняка не прочитал бы даже и три-четыре книги из тех, что пылились в утробе старинного шкафа. А тут, когда не приходилось выбирать, он проштудировал едва ли не все подряд и неожиданно открыл для себя много интересного, полезного. Интересно было наблюдать, как происходит приспособление искусства, к новой власти. Вот, например, издательство «Советская музыка», «Москва, 1941 год», книга, посвященная творчеству московских композиторов, поэма о Сталине, «Сталинградская битва», «Балет счастья». И вот еще одно такое же издательство. Теперь уже хвалят Хрущева и прославляют царицу полей кукурузу. Ей посвящают поэмы, балеты, концерты для скрипки с оркестром. Но самым неожиданным открытием для него было вот что. Три или четыре брошюры агитаторов имели двойное дно. На обложке, например, провозглашалась борьба с зеленым звием, А внутри студент смотрел, глазам не верил. Это были воспоминания Ивана Алексеевича Бувнина. Правда, это были только обрывки, однако и они почти перевернули все мировоззрение Милована. Влюбленный в Маяковского и в Горького, бедный студент был ошарашен, когда вдруг прочитал буквально следующее. «Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга,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 наполовину изодранные, пастухов считал с оглядкой и с недоумением, как это могло тут появиться и сохраниться. И ответ напрашивался только один – никто и никогда не открывал эти книги, эти брошюры. И вот что удивительно, как только студент заинтересовался книжками-сюрпризами, здешнее начальство тут же об этом пронюхало – каким-то странным образом. Сначала на шкаф навесили замок, но это оказалось делом бесполезным, потому что среди скотагонов были такие специалисты, которые в прошлой своей жизни даже сейфы взламывали в банках. Шкаф открывали, бумага требовалась, как для сортира, так и для курева. И после этого в шкафу провели суровую ревизию, и половина книг исчезла. В тот день, когда весь народ из общежития погнали строить новый свинарник –